Страница 586. Письмо 158 Сергею Александровичу Рачинскому, 1862 год, августа 7 Ясная Поляна. Письмо Ваше, любезнейший Сергей Александрович, одно из тех, которые я считаю наградой за свою неблагодарную, в смысле сочувствия публики деятельность. Я и не рассчитываю на эти награды, но тем приятнее их получать. Вы прочли поняли и кое с чем согласны. Большинство же говорит, это какой толстой, не Алексей, не Оберпрокурор. Ах, да, детство. Примечание с первого по третье. Он мило пишет и успокаиваются Стою, я на днях пошлю свои книжки. Примечание четвертое. Я его самого не знаю. Но знаю его заведение, все-таки оно самое интересное и, главное, единственное почти живое заведение из всех немецких школ. Остальные вы знаете, как мертвые, совсем мертвы. Чтобы вы или ваша сестра написали мне в ясную поляну о жизни и развитии вашей школы, примечание пятое, шестое. Оттенок школы под женской рукой очень интересен, особенно в вашем семействе. Учителя в школах все студенты. Примечание седьмое. Все бывшие семинаристы, их было у меня шесть, не выдерживают больше года, запивают или зафранчиваются. Главное условие, по-моему, необходимое для сельского учителя, это уважение к той среде, из которой его ученики. Другое условие – сознание всей важности, ответственности, которую берет на себя воспитатель. «Ни того, ни другого не найдешь вне нашего образования, университетское и тому подобное». Как немного много ни недостатков в этом образовании, это выкупает их. Ежели же этого нет, то уж лучше всего учитель-мужик, дечок и тому подобное, тот так тождественен в взгляде на жизнь, верования, в привычках с детьми, с которыми имеет дело, что он невольно не воспитывает, а только учит. Или учитель совершенно свободный и уважающий свободу другого, или машина, посредством которой выучивают, чему там нужно. «У меня 11 студентов и все отличные учителя. Разумеется, наше совещание и журнал содействуют этому, но право, сколько я не знал студентов, такая славная молодежь, что во всех студенческих историях обвиняешь невольно не их. Разумеется, все зависит от направления». Дать известные направления, навести на более серьезный взгляд – есть цель моего журнала. На днях были у нас школьные и сельские учителя, студенты не нашего кружка, и эти господа уверяли, что Библия – есть сброд нелепостей, которые не нужно передавать ученикам, и что цель школы – есть уничтожение суеверий. Меня не было, но все наши спорили против них. Вы, Вы говорите «не студентов». А я советую вам, студентов, только с руководителем. Студенты, на мой взгляд, не имеют и не могут иметь направлений. Они только люди, способные принять направление. Я рекомендовать не могу. Я бы сам взял и поместил еще 10 студентов, которых ищу. Советую взять студента, и вы увидите, как вся квазилиберальная дребедень, яко воск от лица огня растает от прикосновения с народом. Душевно кланяюсь всем вашим и жму вашу руку. Лев Толстой, 7 августа. Я переврал ваше отчество. Кажется, извините и поправьте. Как ваше здоровье? Примечание 8. Примечание. Первое. В своем письме 22 мая 1862 года Рачинский высказывал согласие с педагогическими взглядами, утверждаемыми в журнале Ясная Поляна. Письма Толстого, страница 212. Второе. А.К. Толстой. Писатель. Третье. А. П. Толстой. обер Синода. 4. Рачинский передавал просьбу профессора Иенского университета Карла Стоя выслать ему вышедшие номера Ясной Поляны. Пятое. Рачинская. Рачинский описывал школу для крестьянских детей, открытую его сестрой. Шестое. Эта просьба не была выполнена Рачинским. Седьмое. Рачинский спрашивал Толстого, «Откуда, в каких слоях общества почерпаете вы своих учителей?» Восьмое. Написав сначала «Сергей Алексеевич», Толстой затем собственноручно исправил отчество на «Александрович». Конец примечаний.